Елена Стриж Почему бы и нет? Часть первая Глава первая Нет, он не придет «Ольга Михайловна?» Сегодня была суббота. Она полдня провозилась с домашними делами, после сбегала в магазин и теперь готовила голубцы по рецепту ее мамы. «Да», — открыв дверь незнакомому человеку, ответила. Мужчина, как только увидел ее, сразу опустил взгляд вниз, словно что-то натворил. «Слушаю вас. Что-то хотели?» Оля подумала, что это сосед сверху, «Те вчера весь вечер плясали. Наверное, что-то праздновали, вот и пришёл извиняться. Я с работы. Замялся, вытащил пачку сигарет и зачем-то открыл её. У нас произошло ЧП. Вы кто? Она постаралась понять, что нужно мужчине. Максим Васильевич. И немного помолчав, добавил. Веселов. Могу чем-то помочь? Ваш муж в больнице. Вадим вышел на работу. До Нового года надо сдать восемь этажей строящейся гостиницы. У него, как у молодого инженера, было не так уж много обязанностей, пока не доверяли. Но старался, понимал, что от первого задания зависит дальнейшая карьера. Выходных не было, кран работал почти круглые сутки, подвозили бетон, кирпичи, ящики с проводами и трубами. Сегодня не его смена, но Вадим должен был проверить, как идёт работа по укладке кабеля. Что-то взвизгнуло, словно порвалась струна на гитаре. Этот звук был ему знаком ещё когда подрабатывал на Севере в студенческие годы. Тогда они вытаскивали завалившийся на бок трактор. Два КамАЗа, подцепив, пытались вытянуть из клейкой глины железного монстра. Трос не выдержал и, взвизгнув, лопнул. Вадим ничего не успел понять. За стеной что-то грохнуло, к потолку взлетели ящики с инструментами, а после, как шарапнель, полетели куски битого кирпича. Удар. Страх. А после наступили чернота и эта боль, что пронизывала всё тело. «Что-то серьёзное?» — спросила Оля у мужчины. Тот тяжело кивнул головой. Его отвезли в больницу. «Ну, к вечеру придёт?» Ещё когда Вадим проходил практику, случайно наступил на доску, в которой кверху остриём торчал гвоздь. После того случая почти месяц хромал. Вот и сейчас подумала, что произошло что-то подобное. «Нет, не придёт». «Нет?» «Он в больнице». «Что случилось? Опять наступил на гвоздь?» «Нет, но, наверное, вам лучше поехать со мной». «Да, сейчас, проходите». Женщина впустила в дом мужчину. Пошла на кухню, посмотрела, как пыхтят её голубцы. Подумала сделать огонь тише, ведь через час всё равно вернётся. Но не решилась оставлять плиту включённой. Пока ехали, Оля молчала. Смотрела на людей, машины, подумала о муже. «Наверное, опять будет расстроен. А ведь хотели завтра сходить в кино». Лишь только когда подъехали к больнице и вошли в широкое фойе, почувствовала, что что-то неладно. В этом здании одновременно царила смерть, боль и счастье от того, что ты еще жив. «Нам в реанимацию», — сказал Максим Валерьевич женщине, которая сидела за стойкой. «Куда нам?» — переспросила Оля и поняла, что произошло что-то ужасное. Его отправили туда. «Идёмте, надо надеть бахилы. Давайте я помогу. Вот халат, а ветровку, наверное, лучше сдать». Мужчина что-то говорил. Но она уже не слышала его. В висках барабанила, а в мыслях крутились самые страшные предположения. «Нам куда?» заикаясь, переспросила она. «На третий этаж. Реанимация там». «Реанимация?» «Да, идёмте». «Что с ним?» «Я не знаю, честно, не знаю. Позвонили врачи, еще ничего не сказали. На стройке произошла авария. Он не должен был там находиться». «Что с ним?» Семеня за мужчиной опять спросила Оля. «Идемте». Поднявшись на третий этаж, попали в какой-то иной, параллельный мир. Тишина. Вот что поразило Олю. Полная тишина. Ни музыки, ни шума. Даже их шаги и те тонули в коридоре. Максим Валерьевич обратился к дежурной. Их направили в другой конец здания. «Надо подождать и успокоиться», — сказал. А сам вскочил и, вытащив из кармана пачку сигарет, опять открыл её, но тут же спрятал обратно. Оля помнила, как её отец бросал курить. Так же нервничал. То достанет из ящика пачку, то спрячет. Мама хотела всё их выбросить, но он не разрешил. Сказал, что это не поможет. Пусть лежат как напоминание. Тогда отец, словно наркоман в ломке, метался по квартире. И только спорт смог его отвлечь. Она познакомилась с Вадимом на вечеринке у Иры. — Смотри, какой мальчик, не представляешь? Свободный, — шептала ей на ушко Ирина. — Ну же, не теряй время, а то уведут. С подружкой Оля была знакома уже четыре года. Студенческая жизнь быстро сводит людей. Кто-то сразу отсеивается, а такие, как Ирина, наоборот, остаются надолго. Она не хотела ни с кем встречаться. Как-то было не до этого, скоро диплом. «Кажется, мы тут одни, белые вороны», — сказал юноша, и, не спрашивая ее, подсел рядом. «Похоже на то». И правда, все были парами. Марина с Виктором Буровым, а Мухина Света с Димой, Ира со своим Стасом. «Может, притворимся, что знакомы?» — предложил он. Оля внимательно посмотрела на юношу. «А, впрочем, ничего». Оценивая его внешность, голос и манеру поведения, сказала себе.